Глава 15. Южное сияние Флот ВКС мы почти догнали, пусть и далеко не сразу. Все же идут они со скоростью самого медленного корабля, а это в среднем 55 световых лет, хоть в лот и считается быстрым. Оставалось надеяться, что Кирин не сбежит. И, конечно, база Кирин находилась действительно не близко. 8 дней лета до сектора река Аркадий ИСА-540. Около трех тысяч световых лет от стартовой точки и из области, которая так считается глубоким фронтиром. Границы условно и понемногу движется, однако здесь уже без сомнений глубокий космос. Столь далеко от обитаемых систем и оживленных маршрутов к анклавам залетела максимум десятая доля процента всех существовавших кораблей. Ну, может, чуть больше из-за ВКС. Экипаж отдыхал и занимался своими делами, наблюдая за монотонными прыжками. После очередного эш-навестники солнца навестил меня на пустующем корабле. «Шарт, как дела?» «Да нормально вроде. Сижу да скучаю. Никто не хочет лететь на Эштаре. Я развел все руки сразу. А ты от кого сбежал?» «Только им не говори, а то обидится. Половина пилотов и некоторые другие хотят примерно 30 часов урока в сутки». «Теперь я понял, почему тебе так нравится иметь свой корабль ксеносов!» «Стало как-то обидно!» «Вот по-настоящему обидно!» Эш разглядел мою кислую мину. «А, то есть тебя бессмертного не доставали?» «Только Дарья. Она та еще боевая маньячка. Еще позанимался с Дэймоном и Максом немного. Но без сильного желания с их стороны. Всегда много забот было». «А, ну они не проблема». А вот темненькая, пацан, Вейн и Евгений. Это жесть какая-то. От сердца наполовину отлегло. Ладно, Марсия понятно. Тренировать ее в полете от аномалии я технически не мог. Вейн тоже новый. А Джефф чего вдруг загорелся? Женя вообще техник? Вместо этого Эш натянул самодовольное выражение лица, неспешно прохаживаясь вокруг замершего биоробота. Красивые люди говорят, что внешность не важна, Богатые, что не в деньгах счастье. Красавчик, ас резонанса, командир наемного корпуса не понимает проблем простых смертных. Эш, блин. Да девчонок впечатлять хотят. Джефф станет пилотом, как отец, а его жена – корабельный техник, так же, как выбранная судьбой девчонка. И только сейчас понял, насколько важно быть крутым, а тебя он не хочет лишний раздергать. Евгений – практически единственный из мужчин-техников, который не умеет нормально управлять малыми кораблями. Все остальные, включая набранных из отморозков, что-то умеют. Некоторые вовсе – вторые пилоты с прямыми руками. Курт вообще непонятно кто. Скорее, пилот, инженер или… А как называют людей, которые делают алкогольные напитки? Я на секунду задумался. Винокур, но те вроде по спирту, а, неважно. «Я понял. На тебя наседают двое и так умеющих пилотировать, но желающих улучшить навыки. И двое зеленых новичков, знающих теории, но без налета. Крепись. Точнее, не так. Полезай во флайер и иди учи страждущих. Я устал и хочу потренироваться в скафе ксеносов. Твой зам главный инженер продавили запрет проносить их на горизонт. Ну, это ненадолго. Пресеку разгул демократии», — хмыкнул я. Все корабли починили. Да, весь них солнце, зверь. Шикарный подгон. Кстати, об инженерах. Где Ю Фэнк так научился пилотировать? В галактике, в версии без полного погружения, а под виртуальную гарнитуру. Не любит отключаться от мира, у него полноценный кокпит был собран в своей комнате на станции. Причем настоящий, из всякого списанного оборудования набрал. Да ладно. Ха. я после закрытия резонанса тоже сначала решил отдохнуть. Но просто не смог продолжать, когда мне в тяжелый истребитель какая-то мелочь загнала две шоковые ракеты и, вопреки попаданию в бронелисты, погасила меня. А потом разобрала ту полупя четырьмя роторными мелкашками. Механика постепенного пробивания брони. Да, в реальности я бы состарился, прежде чем подобная мошка что-то мне сделала. Я усмехнулся, представив картину. Ну, Фэнг говорил, что начал играть, когда галактику выкупил другой издатель, и заставил существенно поднять реализм. Но полностью от игровых условностей не ушли. Я не смог продолжать после рикошет от моего легкого истребителя снарядов 300 миллиметров. Вообще, у Фэнга бывают заскоки на неоправданно рискованные маневры. Но он действительно чувствует самые разные корабли. Мы прошлись по Эштару, болтая и взяв приятный чай из Рубрума, смешанный с чем-то сладковатым и слегка маслянистым синего цвета. Следующий прыжок, и мы соединились с флотом ВКС. Стандартный тяжелые и авианесущие линкоры, множество крейсеров, стайка транспортников, везущих припасы. Впечатляющее зрелище. Немедленно поступил запрос связи с Сарагоссой. «Эрик и Эшборн, полагаю, вы не будете против подчиняться общему командованию». «Не в полной мере. Мы поможем и будем участвовать, но в самоубийственной атаке никто не пойдёт». Фернандес был не очень доволен, но ожидал этого. К нам присоединятся корабли Акси. «А с нами ядерными боеголовками поделятся?» – спросил Эш. Фернандес подвис, даже я удивлённо уставился на друга. «А что такого? Никто не будет ждать, что у нас есть и тут БАМ!» «Нет, полковник Вуд». «Ядерным оружием с вами делиться не будут. Кроме того, вы тоже не изъявили желания вернуться». Эш с флегматичным видом пожал плечами. «Боюсь, поговорка, чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона устарела». Адмирал перевел взгляд на меня. «Эрик, ты плохо влияешь на людей. Или на вас так действует этот корабль?» Я с величайшим трудом сдержал смешку. «Прошу прощения, он слишком расслабился». В общем, Горизонт окажет всестороннюю поддержку, но в рамках достаточно безопасной стратегии. Иштар может обеспечить прорыв в систему небольшого соединения в режиме существенно ускоренного варпа. Тоже новая технология. Если сможем ее перенять, война вскоре станет динамичнее. По моим оценкам, смогу поддержать максимум 5 наших средних крейсеров или эквивалент. Адмирал понял мои прикидки. Можно вместо двух крейсеров послать один легкий линкор. Либо гораздо больше эсминцев с москиткой и фрегатой. Причем я не просил, чтобы горизонт событий был среди совершающих подобный маневр. Мы договоримся о составе, когда прибудет Акси. Князев настойчивый человек, и он хочет, чтобы его флот принимал максимально полное участие. К тому же торопится, пока Совет не опомнился и не напомнил ему, что его цель – это ксентери, а преступными организациями занимается ВКС. Эш, сидевший около меня, пожал плечами». Адмирал, не забывайте, что Акси — это не просто охотники на ксеносов. Они исследуют их технологии и создают защиту от оружия массового поражения. Причем исследуют не только нашего врага, но в какой-то степени и старших, а также фауну различных обнаруженных живых миров. Кирин не только хранит множество технологий, которые нации предпочли бы придержать у себя, но и сидит на технологической сокровищнице и управляет самой страшной машиной смерти — которую знало человечество. Это не отменяет того, что Акси могут запретить тратить ресурсы на непрофильную задачу. Не успеют договориться. И опять же, у Акси есть полномочия вырваться куда угодно, если это требуется для защиты людей. А психи с дредноутом верхом на сокровищнице старших – это ещё какая угроза? К тому же, откровенно, поздно. Они не скажут «господа, подождите», Пусть пока Кирин наращивает силы и, возможно, сбегает, заметив вас. Фернандес, как патриот Земли, конечно, хотел бы, чтобы все досталось одной нации. Но политически это неправильно. Альянс и Ориан не позволят Земле оставить все себе, а договориться до некого разделения трофеев времени нет. Потому Акси не остановили, хотя могли еще неделю назад. Адмирал перешел к новостям. «Поскольку мы уже здесь, передам вам хорошие новости». Ассоциация строит череду врат в этом направлении, используя свои главные и перевозя имеющиеся. Они сделали установки легко разделяющимися на модули, которые можно отправить через действующие врата. Если задержки не будет, мы получим подкрепление, и ситуация может в корне измениться. Я равнодушно пожал плечами, сделав вид, что мне плевать, какие флоты и в каком формате будут участвовать. Конечно же, я всецело на стороне Аксии, которым сейчас доверяю больше всего. Увы, на дальнейшие события повлиять не могу. Однако хорошие новости от Адмирала не закончились. Так или иначе, приготовьтесь к синхронизированному прыжку. Эрик, куда перевести, как ты выразился, бонус? Наиштар, благодарю, Адмирал. На этом разговор был закончен. Вскоре буксир занес в ангар мой новый истребитель. Астрагир Аврора Аустралис. Южное сияние впечатлял. Тому, кто создавал дизайн, удалось сделать его одновременно функциональным и красивым. Угловатость брони соседствовала с общими плавными обводами формы корпуса. Загнутые назад раздвоенные кончики крыльев несли в себе разнотипные излучатели, в том числе щитовые, благодаря чему шанс локального пробоя становился минимальным. На него установили четыре ракетных аппарата. Причем, применили нестандартное решение – два из них выкидывают ракету назад. Предполагается, что в них будет загружено больше противоракет. Укладки расположены стандартно, в бортовых отсеках. Так безопаснее и удобнее заряжать. Обычно в затяжных боях ВКС ракеты успевают перезаряжать по несколько раз. У этой модели были огромные дюзы маневровых двигателей, которые для большинства кораблей сошли бы за маршевые. Только эти включаются гораздо быстрее. Имелся и полный комплект орудий, особенно радовали две тяжелые курсовые рельсы, спрятанные внутри корпуса. Причем на 30% мощнее тех, что стояли на баньши до замены на древние. Один довольно мощный пульсирующий лазер, снизу два среднекалиберных магнитных орудия, одно такое есть на исидзути, но там больше упор на лазеры и тяжелые плазменные пушки, которые я так не люблю. Уже очень серьезный арсенал, учитывая размер турелей. Но еще на скошенных бортах в нижней части две лазерных турели поменьше. Реактор даже близко столько не вытянет. Зато это как усиливает залп, так и позволяет не терять так называемый «урон в минуту» при поломке орудий. То есть предельную постоянную орудийную мощь на максимуме выдачи реактора. Лазеры весят не так много и не требуют подключения боеукладок. Правда, хороший стоит немало, поэтому лишнее обычно ставить нерентабельно. Но и истребитель безумно дорогой. По размеру он примерно равен Ятагорасу Эша, но превосходит его по всем характеристикам благодаря точной подгонке модулей. Проще говоря, при тяжёлых повреждениях вполне вероятно, что мы этот корабль просто не отремонтируем без очень долгих поисков деталей. На Коршуне чуть легче, это всё же корвет. И то Фэнгу пришлось в узел завязываться, чтобы внешний урон починить, не сделав дерьмо. «И большой налет?» – спросил я у вышедшего офицера в Скафе, который опасливо оглядывался. «А ведь я прогнал из ангара всех биороботов». «Около тысячи часов». 6 недель?» – удивился Эш. «Кораблю сколько месяца? 3-4 «Максимум полгода, если в ангаре пыль собирал». «И как говорит Курт, проверенная техника». Добавил я, настроение поднялось еще выше. Правда, он немного другое имеет в виду, но глобальные производственные дефекты уже бы вылезли. Пилот, у которого его забрали, сильно ругался. Я снова обернулся к растерянному офицеру, который осматривал ангар. Эм, безусловно, он был недоволен тем, что его машину кому-то отдают. Но в ближайшее время нас догонит авианосец снабжения, везущий малые корабли взамен тяжело поврежденных в последнем бою. «Ну и хорошо. Я же сразу обозначил свои требования Фернандесу, а он стал проталкивать решение. Эту часть обещания сдержал. А вот ордер на нас пока висит. его слова хватает, чтобы нас не атаковал его флот. Авианосцы-снабжение — это, по сути, обычные авианосцы, в основном из устаревших моделей». Они не включены в боевой флот, а меняют «Москитку» на действующем, привозя свежие стандартные корабли и забирая слишком побитые, чтобы корабельная инженерная служба без острой необходимости занималась симми. Проще отремонтировать в доках станции или вовсе списать и выставить на аукцион. «Что по загрузке?» – спросил я. «За исключением боеприпасов для рельсовых орудий и основных баков, корабль пуст. Пожалуйста, поставьте подпись». «Дайте хоть включу сначала». «Уверяю, с истребителем все в полном порядке». Офицер хотел побыстрее улететь, в иной ситуации я бы заподозрил неладное, но гостю просто жутко не нравилось находиться внутри эсминца Ксеносов перед двумя типами в инопланетных же скафах. Однако, выходит, на борту нет ракет» а из боеприпасов только снаряды для рельс, включая многочисленные точки Отто, половина которых внутрь корпуса полностью не убиралась. Некоторые закрывались раскладной бронированной коробочкой для безопасности. Такую сходу не пробьют стандартным ручным оружием, надо долго целенаправленно проковыривать. А если короб повредят, и он не сможет сложиться, то основание его крепления отстреливается наружу, чтобы освободить турель. Также нет припасов еды и медотсека, забрали обслуживающих дроидов, кроме пары малых уборщиков. Триумф вовсе выглядел так, как будто корабль только сошел со стапелей. «Тесноват внутри, но уютный», — прокомментировал Эш при осмотре. «Вообще тебе стоит найти у Ксеноса в элитную москитку и увести «Так нету. Они за массовость. Но, знаешь, я доволен. Скучал по любимому кораблю. Кают-компания меньше, чем на Баньши и всего три каюты. Некоторые коридоры немного уже, зато мостик аналогичный три места, и все системы в норме. Конечно, сначала все проверим, чтобы никаких установщиков не прилетело в режиме слияния резонанса. Я, наконец, поставил электронную подпись о приеме корабля, и боец спешно удалился на буксир, с которым я отчалил. Мы с Сэшем начали полную перепроверку, прежде чем он перегнал наш новый истребитель на последнее свободное место в ангарах горизонта событий. Наши инженеры как раз недавно окончательно раскурочили гелиотроп на запас оборудования для ремонта других кораблей. Теперь южному сиянью требовалась еще более глубокая проверка Юфэнгом и полное снаряжение, в том числе аварийным запасом пищи и защитными дроидами. Встал вопрос названия, а это очень-очень сложно. Шутки ради позволил предложить название интеллекту корабля. У Ксеносов тоже были популярны собственные имена, хоть мы и не понимали их идентификаторы в обычном режиме. Иштар подумал и выдал Гадморган, если перевести в нашу транскрипцию. Я усмехнулся под нос и переслал результат в групповой чат Горизонта. Отозвалась Прокси. Я могу ошибаться, но, кажется, недавно видела рекламу шкафа с таким названием от одной крупной сети мебельных. Смеющийся смайлик от Максима и сообщение от Вероники. «Сообщим ВКС, что название для мебели придумывает генератор наименований X-Centery», теперь Рейс с кивающим смайликом. «Тирхлицх еще никогда не был так близко к провалу». В чате появились знаки вопроса от Максима, Вероники, Руслана и большой палец от меня. Я и сам не видел этого фильма, но шутка стала очень распространенной. Само собой, Иштар мне не помощник, а повторяться не хотелось. Кстати, эсминцу название не придумывал, чтобы еще сильнее не привязываться. В каком-то смысле помог Эш. Южное Сияние получило название Бессмертный. И безусловно, при первой возможности, я попробовал выжать из него предел, маневрируя вокруг иштар. Отзывчивость, повороты, боковые ускорения. Не могу сказать, что успел соскучиться по ходовым характеристикам. Гелиотроп мог маневрировать примерно так же. на у Южного Сияния при этом имеется нормальная броня и гораздо больше огневой мощи. А еще есть запас ракет. Красота! Крис, а сможешь приделать вместо бортовых лазеров курсовые с гелиотропа? Пушки старших так и просятся в те слоты. Надо пересобрать турельный подвес, вероятно, они немного потерят точности. Но смогу. Ты меня пугаешь. Я уже раза три подумала, что ты сейчас вмажешься в свою игрушку. Решил умерить пыл и отлетел в пустоту. И получил неожиданный вызов от одного крепкого блондина. Шарт, здравствуй. Все думали, стоит ли обозначать себя, но, наверное, стоит. М да Чтобы устроить мне сюрприз при необходимости устранить, Роман пожал плечами и кивнул. Ты понимаешь, как это работает. Но, видимо, наверху пришли к мнению, что ты не опасен. Радость какая. Нет, я правда рад, просто звучит так себе. И сколько здесь пилотов и светлячков. Я повёл бессмертного в горизонта событий, краем глаза смотря на экран. Хочешь сразу всю информацию о возможных противниках? «Что же, тебе достаточно знать, что мы с Мэтью здесь. А еще из нашего мог в поддержку отправили два смешанных отряда. Ветераны и новобранцы, плюс реформированный малоотряд рысаков с майором из Инферно в составе. Гастон еще юнец и не готов вести отряд сам. Это не все, но уже немало согласись». Его второй пилот влез в кадр и поздоровался. а а, -а. Любители плазменных пушек и всякого зажигательного оружия. Кстати, из всех МОК именно Инферно чаще всего посылают помогать ловить мелочь ксеносов. Как у меня изменилось отношение. Какая-то стайка истребителей зачищает мясо, охотящаяся на слабаков-одиночек и разведчиков. Просто затыкание дыр лучше бы применяли по прямому назначению спецслужб. Вообще пять кораблей МОК, ведь у Рысаков-2 это уже огромное подспорье. И не думал отрицать. Накрепко вас приписали к этому флоту. Не время отправлять Фернандеса запас. Наоборот, он рвется в самый фронтир. И ты устроил новобранцам жесткую практику с зачисткой пиратской базы и окрестностей. Да, я в курсе, что вы как-то протолкнули дезинформацию разведки, чтобы самим выдачить своих людей. В верхах буря, в которую я уже перестал вникать, не желая получить мигрень. Ага. Про то, что подбросили инфу в курсе, а как именно, это уже знать не положено. И ладно, не буду поднимать волну дерьма. Это нарушение личных границ, но я понимаю ВКС, и сейчас не время для раздора. Куда интереснее, простят ли мне в итоге эту шалость. Впрочем, мы пошли в банк Теперь главное отличиться и набрать побольше рычагов влияния. С новобранцами так и надо, пусть знают, куда попали. Ну да... А Нейтран Гастона и одного моего человека пришлось ремонтировать. И знаешь, я бы хотел узнать, откуда ты вообще получил подобную информацию. Но ты же не ответишь. И ещё честно, ни один из нас не хочет сражаться с Бессмертным, да ещё на корабле Ксенесов. А с тобой теперь ещё и полковник Вуд. Без шуток, у меня есть определённое беспокойство, что мы в пятером сгинем в случае боя с вами двумя. Вас тоже повредим, но умрём героями. «Почту за комплимент, но я не настолько хороший пилот. Удивился я. Без лишней скромности, мог, элита. Это не пираты, где двукратное численное превосходство ничего не даст». «Зато у нас нет пушек старших и нейросетей резонанса. Не пойми не так, но я попросил у Акси запись вашего боя у звезды в зоне вторжения. Напряг специалистов, чтобы перенесли боевую ситуацию с трапером в симулятор». Когда сбили в десятый раз, включил замедление на 50% и, наконец, справился со второй попытки. Ого, честь какая. Впрочем, причина неудач понятна. У него нет такого ускорения восприятия и мышления. Я не только могу ускорять восприятие сильнее вас, но и ты, пилот снайперских корветов, а не сверхманёвренной москитки. Бессмертный плавно опустился на наиболее оборудованное место, но я пока не вставал. «Может и так», — согласился Роман. «Но еще вот что хотел спросить. Как там Дарья? Знаешь, сначала я злился, считая, что ты утянул офицера с перспективной службы в наемники. Но позже услышал о ваших успехах и расслабился. Ведь проблема со спящими агентами не исчезла. Сейчас перепроверяют всех, кто мог оказаться в плену к Сенесов. Но лишится памяти об этом». Разговор затянулся так, что Крис сама пришла и сказала, чтобы не мешал заниматься пушками и вообще, у меня там эсминец без присмотра, и прыжок приближался. Пока все шло мирно.